Тем, кто меня от огней всех защитил. Разрешите, товарищ полковник? Заходите, заходите, товарищ Хазин. Есть какие-нибудь новости о Сергее? Нет, товарищ полковник. С группой Потапа, которая должна была принять Сергея и мальчика, связи нет. Рация молчит вторую неделю. Вы думаете, это провал? Не знаю, товарищ полковник. А кто знает? Как вам сказать? Сергей умный и опытный разведчик. А мальчик? Мальчика готовил Сергей. Майора Крауза, товарищ Хазин, тоже на мякине не проведешь. Ну что ж, Будем ждать. Докладывайте мне о ходе операции каждый день. Слушаюсь, товарищ полковник. Тебя говорят. И что в нашем блиндаже делаешь, а? Ну-ка, положи пистолет на место. Это что, твой Вальтер? Нет. А зачем взял? Ребята, сюда! Чего, че, Жень? Че, Жень? Видите, хозяин нашелся. Зачем взял Вальтер? Да я... <связывайся> Подожди, а как он сюда попал? Как? Случайно. Забрался на бугор. Вот увидел. Кто подослал? Кто? Никто не подсылал. Гулял просто. Ну и догулялся. Отсюда не выйдешь, пока не скажешь. Да что с ним разговаривать? Пистолет сломал на шпионе, Лук. Ну! Кто сломал? Кто? Да я его с закрытыми глазами разберу и соберу. Давай. Вот это да! да. Ух ты! А где же ты так наловчился, а? Сёмка, а? иди на пост, как бы он с собой не привёл кого. Ладно. Где научился Вальтер разбирать? Не твоё дело. Ты отвечай давай, а то плохо будет. Ну, ну говори, кто подослал? Никто меня не подсылал. А пистолет такой у меня дома был в Гдове. Я его на убитом фашистском офицере нашёл. Ишь ты. Да, да я пионер, нечего меня подозревать. Я сам хочу с фашистами драться. А вы тоже нашли, где тайник сделать. Так его любой найти может, а пистолет нечищенный. Ну, ну, ладно, Не умеете с оружием обращаться. Кто тебе дорогу сюда показал? Кто-кто? Козаду и Колька. Ох, ну, надо же, Ну, попадись он мне. Он говорил, что у вас блиндаж есть. А я пришел посмотреть. Казадой. А зачем вы его убили? Пусть бы лучше поклялся никому не говорить. Он же мог кому угодно растрепать. Хорошо мне сказал. А чем ты поклянешься, что не проболтаешься? Мать есть? Нет. Тогда клянись своей жизнью. Клянусь своей жизнью. Что никому не расскажешь об этом блиндаже. Что никому не расскажу об этом блин, даже. Я отряде «Мститель». Я об отряде «Мститель». И о тайнике с оружием. И ты тайнике с оружием никому не расскажу, кроме советских разведчиков. Ну, ну, если будешь точно знать, что наши. Конечно. А сейчас иди домой. И помни клятву. Предашь, жизнью ответишь. Thank <laughs> you.